Заключение. Подобно тому, как молоко пронизано маслом, так и все живые существа пронизаны естеством татхагаты. С утра о великом полном освобождении. Итак, в сухом остатке. Пункт 1. Мы эволюционно сконструированы для борьбы, выживания, поиска партнёров, продолжения рода, погони за краткосрочными удовольствиями. И многих других замечательных занятий, но не для счастья. То есть мы прошиты на несчастье. Мы не умеем оставаться счастливыми. Добиваться результатов, да, искать удовольствия, да, испытывать кратковременные вспышки счастья, да. Но не находиться в этом состоянии. Ради выживания нашим предкам пришлось отказаться от длительных периодов покоя. С этой целью они выработали ряд механизмов, стимулирующих тревожность. Мы рождены быть неудовлетворёнными, опутанными желаниями, алчущими новых приобретений. Мы потомки существ, запрограммированных прожить короткую и плодовидную, но изнуряющую беспокойную жизнь. Пункт второй. Мы не владеем собой. Высшие функции сознания, такие как самосознание, логика, самокритичность всего лишь ширма, основная функция которой оправдание поступков, продиктованных гораздо более древними страстями. Намёру руководят древние врождённые бессознательные стремления. Они диктуют, что нам делать, порождают желания, эмоции и мотивации. Магучие врождённые инстинкты тащат нас по жизни. При этом они порождают иллюзию сознательности и самостоятельности, чтобы мы даже не думали взбунтоваться. Наш рассудок и самосознание всего лишь обслуживающий персонал. Наша убеждённость в том, что мы сознательно управляем своей жизнью, всего лишь предохранитель, ограждающий от шокирующего знания о том, что мы просто биологические роботы. В наше сознание встроен предохранитель, отнимающий саму возможность задуматься о самостоятельности. Пункт 3. Истинная реальность скрыта от нас. Мы живём в иллюзиях. Наше восприятие реальности ограничено и искажено органами чувств. Наше восприятие окружающего мира заточено под выживание, но не под объективное восприятие. Мы с преувеличенным вниманием разглядываем одни грани реальности и полностью слепы к другим. Кроме этого, каждый из нас индивидуально трансформирует восприятие, и в итоге каждый живёт в персональной иллюзии второго порядка. В результате каждый живёт собственных фантазиях на тему общей иллюзии. Пункт 4. Мы можем изменить то, что описано в предыдущих пунктах. Это очень сложно, но возможно. Наверное, вы обратили внимание, что перечисленные пункты совпадают с четырьмя благородными истинами. Нравственность мы можем отнести к четвёртому пункту. Это средство поиска счастья. Он нравственность и биологические корни. Долгие годы человечество жило с мыслью, что альтруизм культурная черта, что от природы мы эгоистичны, что альтруизм это усилие, перестройка вшитой биологической программы. Открытия последних десятилетий показывают, что это не так. В каждом из нас присутствуют как эгоистические Так э altruистические врождённые программы. Мы альтруисты с рождения. В нас присутствует безусловная реакция помочь ближнему. Это приятно делать. Альтруисты это не мученики, которые действуют во вред себе. На самом деле, альтруистический поступок приносит удовольствие. Сострадание, доброта, сорадование, любовь к ближнему и прочие нравственные чувства имеют надежную почву. Мы обладаем безусловной эмпатией и врожденным алtruизмом, который спонтанно проявляется ко всем членам своей группы. Эти два качества являются необходимым условием для появления морали, но сами по себе они до моральные. Биологический алtruизм всевозможных живых существ от бактерий до высших обезьян. Бессмысленно рассматривать в контексте хорошо плохо. Это эволюционная черта, которая стоит вне категории нравственности. Каждый день мы сталкиваемся с моральными дилеммами, и в большинстве ситуаций наш выбор до разумен, эмоционален. Интеллект подключается позже, чтобы как-то обосновать логичность уже сделанного выбора. Подобные встроенные механизмы не являются моралью в строгом смысле этого слова. Собственно, о морали мы можем говорить в момент, когда появляется возможность сознательного выбора между эгоизмом и альтруизмом. Повторим ещё раз принцип работы нашего нравственного механизма. Мы обладаем биологическим альтруизмом, как и все остальные живые организмы. Также мы обладаем эмпатией, чувством справедливости, парохиальностью и многими другими врожденными качествами, которые обеспечивают нам мгновенное распознавание того, что хорошо, а что плохо. Когда мы оказываемся в ситуации морального выбора, ответ появляется мгновенно. Это первый шаг работы врожденного нравственного чувства. Этот ответ эмоционален и до рассудочен. Мы точно знаем, как нужно правильно поступить. В обладании подобным чувством нет никакой личной заслуги. Если вы помните, то капуцины и шимпанзе бурно реагировали на несправедливость в эксперименте с жетонами. На втором этапе подключается рассудок, который логически подкрепляет уже сделанный выбор. Рассудок удивительно изобретателен и может обосновать любое решение, каким бы оно ни было. Здесь тоже говорить о морали не приходится, поскольку рассудок выполняет вспомогательную функцию. Когда же появляется настоящая этическая нравственность? В тот момент, когда человек сомневается в принятом решении, когда делает шаг в сторону и рассматривает собственное поведение непредвзято. В этот момент у нас появляется возможность сделать осознанный выбор, порой вопреки врождённому нравственному чувству, которое нередко ошибается. Буддизм одна из систем, помогающая делать подобный выбор. Буддийский подход к нравственности основан на сострадании ко всем живым существам. Однако, в отличие от представителям других групп, мы испытываем ксенофобию Духовное развитие, как и путь к долговременному счастью, пролегает через расширение группы своих, потенциально до того, что своими оказываются все. Это закономерный итог развития нравственности. Это мораль нового качества. Для нас не остаётся чужих. Что происходит в этот момент? Перестаём ли мы быть до моральными животными?